Часть третья. Старт. Создавать свое – значит совершать собственные ошибки. Денис Иванов. Основатель ресторанов «Хэштег Сибирь-Сибирь», «Крамбахер Бир кичен «Жан Хуан Лу», «Азиатиш», «Бирман», «Изакая Бара», «Ку Рамен» и сети кофеин «Чашка кофе». Участвовал в организации питания на Олимпийских играх в Сочи. Опыт, накопившийся за многие годы плодотворной работы, заставляет обернуться и задать себе вопросы. А с того ли я начинал? Все ли было верно на моем пути? История не имеет сослагательного наклонения. Нынешнюю ситуацию исправить можно, но вернуться в прошлое, чтобы изменить его, не получится. Сравнение первых шагов с тем, что постигнуто после нескольких десятков лет ведения бизнеса, вызывает удивление и огорчение. Расстраивают фундаментальные истины, которые я не усвоил в нужное время и в нужном месте. Утешает, что лучше поздно, чем никогда, но лучше все-таки вовремя. Поэтому я написал своеобразное послание себе в прошлое или предостережение на будущее. Первое, что мне нужно было понять у самых истоков моей предпринимательской деятельности, это значимость финансового планирования и контроля за финансами. Главный вывод, упущенный в первые годы опьянения финансовой игрой, что дерево не может расти бесконечно. Жизненные циклы любой концепции бизнеса конечны, и чтобы не допустить его комы или мучительной смерти, необходимо вовремя подвести итоги, сделать эфтаназийный укол, если потребуется. Нужно иметь исчерпывающую стратегию, до какого уровня растить бизнес, а не слепо надеяться, что компании и рестораны будут развиваться вечно. Неспособность вовремя остановиться приводит к серьезным потерям денег. Бизнес можно сравнить с казино. Начав игру с нескольких фишек, я сделал очень удачные ставки. В один момент увеличив количество фишек в сотни раз, энтузиазм и некое ощущение одиночества в казино взяли надо мной вверх и вели по пути выигрышных ставок. В конце концов, гора выигранных фишек на игорном столе заслонила собой все. Что нужно было сделать? Отвечаю себе тогдашнему — вовремя остановиться и отнести фишки в кассу. Но меня захлестнула эйфория. Что же я сделал? Наслаждаясь удачей и веря в ее постоянство, в неприходящее развитие компании и рынка, я продолжал носиться с фишками, играя уже на новых столах. И вместо того, чтобы обналичить выигрыш, расставлял, расставлял, расставлял и терпел неудачи. Вывод нельзя бесконечно реинвестировать в развитие. Нужно менять его векторы, стремиться к партнерству, искать коллаборации. В те годы не было ясного понимания партнерских взаимоотношений. Объединение рестораторов для движения в новых направлениях казалось невозможным или просто не принималось в расчет. Нужно было искать новые пути заработка и вкладывать фишки не только в развитие своей компании, но и в диверсификацию рисков. Бесконечный рост. Не обязателен и даже излишен. Второе, о чем я хотел бы знать на старте, касается партнерств и их сложности. Поначалу я навязывал себе необходимость иметь партнеров, сильных, вкладывающих и развивающих. Но со временем пришел к пониманию, что партнерство 50 на 50 — это тупик, ведущий к пожизненному бремени. Я не знал о необходимости партнерских соглашений, и всех нюансах, которые нужно предусмотреть, подписывая совместные документы. Не знал, что соглашения могут оказаться нежизнеспособными. Только метод проб и ошибок помог мне понять, что встретить в бизнесе подходящего человека столь же сложно, как найти спутника жизни. И то, и другое, большая удача и происходит редко. На первых порах развития бизнеса лучший вариант взаимодействовать не с партнером, а с наставником и покровителем потому что очень важно иметь ориентир, персонифицированный пример успешного жизненного опыта. Повезет, если в одном лице вы найдете и союзника, и советника, и друга, и учителя. Третий урок, который я извлек, во всех партнерских соглашениях предусматривайте оплату своей работы. Неопытные собственники компании, действуя как управляющие или просто участвуя в управлении бизнесом, зачастую забывают закладывать в бюджет свои расходы и зарплаты. Это абсолютно неправильно. Партнерская работа должна оплачиваться, как и любая другая. Принципиально важно прописывать оплату своей деятельности с самого начала заключения партнерского соглашения. Потому что потом договориться об исправлении этих пунктов будет значительно сложнее. Даже при отсутствии партнеров нужно понимать, что в бизнесе участие собственников в судьбе компании должно учитываться и оплачиваться. Даже если оно несет исключительно консультативный характер. Вознаграждение может не быть, если партнер только инвестирует и никак не участвует в бизнесе. И последнее, чем я хочу поделиться, избегайте копирования. Успех концепции и заведения зависит от гения-ресторатора, его таланта художника и изобретателя. Но в фуд-индустрии начинающие предприниматели зачастую не просто подсматривают и подслушивают за успешными проектами, а откровенно копируют готовые концепты. Подсматривать и подслушивать может и нехорошо, но неприступно и в чем-то даже похвально, если это попытка развить свой опыт. Но копирование это тупиковый путь, который не ведет к развитию. Творческий, а значит настоящий ресторатор, только отталкивается от впечатливших его объектов, переосмысливая и перепридумывая их, объединяя с другими идеями. В результате рождается качественно новый творческий проект. Нужно постоянно помнить, что копия всегда хуже оригинала. И создавать свое. Перечислив основные вещи, о которых я хотел бы знать, начиная вести свой бизнес, я задумался, если бы я сразу все делал правильно, не совершая ошибок, узнал бы я то, что знаю сейчас. Или создавать свое и означает совершать собственные ошибки.